Может быть, она чего доброго раскаивается и хочет вернуться, Может быть, ей с ним жизнь не втерпешь, и она просит тебя помочь ей вырваться из ада. Может, то, может, другой множество таких быть можете, проносится у меня в голове. Я снова вижу ее ребенка, и вспоминается изречение. Как отец сжалится над детьми своими. Нету, мол, у отца плохого дитять. И мучаюсь я, и сам о себе говорю, что жалости недостоин, не стою я того, что земля меня носит. В чем дело? Чего ты горячишься, сумасшедший упрямец? Чего ты шумишь? Повороти изверкоглобли помирись с ней, ведь она твое дитя, ничье больше. И приходят мне в голову какие-то необыкновенные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 От напевов, когда в глубине души звучит совсем другое «Хава! Хава!» И чем громче я пою «Блаженный», тем громче поет во мне «Хава!» И чем больше я хочу забыть о ней, тем больше и ярче встает она передо мною. И кажется мне, что я слышу ее голос, Зывающий «Выслушай меня, отец!»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 Никого не расспрашиваю о ней, о Хаве, хотя знаю, хорошо знаю, где она и где он, и что они делают, но никогда и никто от меня ничего не узнает. Не дождутся враги мои, чтобы я кому-нибудь пожаловался. Вот какой человек ты Хотелось бы мне знать, все ли мужчины таковы, или это я только один такой сумасшедший? Вот, к примеру, иногда бывает, не будете смеяться надо мной, боюсь будете. Иной раз бывает, надену субботников тан и отправляюсь на станцию. Когда уж сесть в поезд и поехать к ним, я знаю, где они живут. Подхожу к кассиру и прошу дать мне билет. Куда? спрашивает он. В Егупец, отвечаю я, а он такого города нет у меня.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 Сколько горе мы оба, да и весь народ наш Пережили за эти несколько лет. Кишинев, коснетутся я, погромы, беда до напасть. Ах ты, Господи, Владыка Небесный! Я даже удивляюсь вам, извините, что прямо скажу, Ведь вы же и на столечко не изменились, тьфу, тьфу не сгладить бы.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 И вожелал Всевышний удостоить своей милостью. Захотел Господь Бог облагодетельствовать своих евреев. И свалилось на нашу голову новое горе, новое несчастье. Коснетутся я. ну и коснетутся я. Начался вдруг переполох среди наших богачей. Пустились на утек из ягубца за границу. Теплые воды придумали, нервы, соляные ванны. Вчерашний день, прошлогодний снег. Ну, а коль скоро изъегупцы разъехались, Так уж и бой берег с его воздухом, Лесом и дачами на смарку пошел. Но велик наш бог, чока не дремлет И неусыпно следит, как бы бедняки Не перестали мучиться на белом свете. И выдалось у нас лето, ай-яй-яй! понаехали к нам в Бойберег из Одессы, из Ростова, из Екатеринослава, из Могилева, из Кишинева тысячи богачей, толстосумов, миллионщиков. Видать, коснетутся это самое, там еще свирепее, чем у нас в Ягубце, потому что бегут оттуда беспрестанно, бегут без оглядки.